Глава пятнадцатая. Элис просто одержима работой. В последнее время я просыпаюсь около пяти утра, хочу обнять жену, а ее рядом нет. Через несколько минут в ванной включается душ, и я обычно снова засыпаю. К тому времени, как я выхожу в гостиную, Элис уже нет дома. В раковине на кухне стоят несколько грязных тарелок и пустых пластиковых контейнеров, а на столе валяются смятые желтые бланки для документов. Такое ощущение, что к нам каждую ночь забирается ученый-енот, любитель дорогущих исландских йогуртов, а с первыми лучами солнца исчезает. Изредка бывают и другие следы. Гитары на диване, ноутбук с открытой программой для обработки музыки и блокнот с наспех записанными стихами. Как-то утром я нахожу кодекс на подлокотнике синего кресла. Я тоже иногда подсчитываю свой экземпляр, раз Вивиан велела, но чаще всего на работе, когда выдается свободная минутка. Если честно, я не то чтобы внимательно вчитываюсь в каждое слово, а так проглядываю. С каждым разделом текст становится суше и заумнее, а в последнем разделе достигает апогея — Все законы и правила изложены в пронумерованных параграфах и прописаны с ужасающей дотошностью. Кодекс вызывает у меня одновременно восхищение и отвращение. Чем-то он напоминает мне университетский курс биологии. Там на первом же занятии по анатомии препарируют овечье сердце, и в кодексе будто бы берут какой-то организм, в данном случае брак вскрывают и копаются внутри, пытаясь разобраться, как функционирует каждая клеточка. Я предпочитаю видеть всю картину целиком, поэтому, наверное, у меня и было неважно со статистикой в университете. Так вот, мне больше нравятся те разделы, где изложена общая информация. Самые короткие из них первые — наша миссия. В нем сообщается, что договор создан для того, чтобы, во-первых, выработать четкую терминологию, которая используется в контракте. Во-вторых, установить правила и нормы, призванные усилить действенность контракта и обеспечить успешное выполнение его условий партнерами по браку. Знание правил и норм позволяет наметить ясный план действий и проложить путь к успеху и, в-третьих, образовать содружество людей, объединенных стремлением и желанием помогать друг другу в построении счастливого брака, что, в свою очередь, укрепляет организацию в целом. Все остальное логически вытекает из этих принципов. Если верить написанному, договор не ставит перед собой иных задач, кроме изложенных под заголовком миссии не преследуют политических целей и не приемлят дискриминации по национальному и половому признакам или по признаку сексуальной ориентации. Еще в первом разделе рассказывается, как договор находит и утверждает новых членов. Главный критерий – способность пары привнести в сообщество нечто уникальное, личное, содействующее реализации его идей. Каждый, кто состоит в организации не менее пяти лет – имеет право раз в два года рекомендовать новых кандидатов к приему в члены договора. После выдвижения кандидатур назначается независимый эксперт, который собирает подробные сведения о паре кандидате. На основании собранного досье специальный комитет либо принимает пару в договор, либо отказывает в приеме. Кандидатам сообщают, что их куда-то выдвинули только если они проходят отбор. В противном случае они ничего не узнают ни о договоре, ни о том, что могли в него вступить Как юристу Элис больше нравится раздел, где прописаны нормы и правила Ее экземпляр кодекса открыт на правиле 3.5 – подарки Участник преподносит подарок супругу супруги раз в месяц Подарок – это особенный предмет или поступок, являющийся знаком заботы и призванный продемонстрировать супругу-супруге, что он-она играет первостепенную почетную роль в жизни участника. Подарок также служит свидетельством того, что участник полностью понимает интересы и желания супруга-супруги. Подарок не обязательно должен быть дорогим или редким, главное, чтобы в нем заключался особый смысл. Каждое правило сопровождается соответствующей цитатой из раздела «Штрафы и санкции». Например, про нарушение правила 3.5 «Подарки» написано следующее. Непредоставление супругу-супруге подарка в течение календарного месяца рассматривается как проступок третьей степени тяжести. Непредоставление подарка в течение двух месяцев подряд приравнивается к проступку второй степени тяжести. Непредоставление подарка в течение трех или более месяцев календарного года считается преступлением пятой степени тяжести. Когда Элис приходит вечером с работы, она сбрасывает туфли, чулки и юбку, всегда в одном и том же порядке, оставляя в прихожей след из одежды, переодевается в спортивные брюки и уходит с книгой в спальню. Она часто читает после работы. Для нее это что-то вроде ежевечернего ритуала, перезагрузки мозга. Ровно через полчаса, как по будильнику, она приходит на кухню, и мы вместе готовим ужин. Я все жду, когда она скажет, что читала, но она никогда не рассказывает. И почему-то мы совсем не обсуждаем договор, странный визит Вивиан и все, что с ним связано. Наверное, нужно время, чтобы новая информация улеглась в голове. Если в самом начале еще можно было просто посмеяться и сказать «да ну, бред какой-то», то теперь не получается. Кто же не хочет построить крепкий и счастливый брак при поддержке единомышленников? На утро Элис уже опять нет дома, на кухонном столе разбросаны документы, стоит пустая чашка из-под кофе. И тарелка с недоеденными рисовыми подушечками в солодовом молоке. В центре стола коробочка в подарочной бумаге с изображением пляшущих пингвинов. На белой карточке с золотым маркером написано мое имя. В коробочке обнаруживается ужасно милая кулинарная лопатка желто-оранжевая, оранжевый мой любимый цвет. На этикетке написано Сделано в Финляндии. Недорогой, но идеальный подарок. И, наверное, его было не так-то просто найти. На обратной стороне карточки слова «Ты печешь самое вкусное шоколадное печенье, и я тебя люблю». Немедленно делаю селфи. Я с голым торсом, а в руке лопаточка. И отправляю Элис с подписью «И я тебя люблю». Вечером я применяю лопаточку по назначению Размешиваю тесто для шоколадного печенья, но ни я, ни Элис не упоминаем, что договор имеет ко всему этому какое-то отношение. И хотя я по-прежнему не знаю, во что мы ввязались, я рад, что Элис так серьезно относится к договору, а значит и к нашему браку. Мне хочется показать ей, что я тоже воспринимаю договор серьезно и тоже хочу, чтобы мы всегда были счастливы. Поэтому начинаю читать кодекс тщательнее, Раздел 3.8. Озаглавлен путешествие. Дом служит оплотом стабильности в браке, однако важность совместных путешествий в жизни супругов не стоит недооценивать. Если сравнивать отношения с растением, то путешествие это свет и пространство, необходимые для роста. Обмен впечатлениями способствует укреплению отношений. Находясь в другой обстановке, супруги открываются друг другу с новых сторон. Поездки оказывают благотворное воздействие на человека, а совместные поездки способствуют оздоровлению отношений. 3.8. Участник организовывает не менее одной совместной поездки в квартал. Под поездкой понимается нахождение супругов за пределами дома в течение периода продолжительностью не менее 36 часов подряд. При этом супругов не сопровождают другие лица из числа родственников, друзей и так далее. Большинство поездок совершается супругами самостоятельно. Однако совместные путешествия с другими членами договора приветствуются и поощряются. Стоимость дальности, продолжительность поездок не регламентируются. 38 1 Санкции. Неисполнение обязательства по организации по крайней мере одной поездки в течение 9 месяцев подряд расценивается как проступок второй степени тяжести. Неисполнение обязательства по организации по крайней мере одной поездки в течение 12 месяцев подряд считается преступлением пятой степени тяжести. Я ухмыляюсь. Преступление, степень тяжести. Да, похоже, с договором легко нажить неприятности. И все же путешествие, несомненно, вносит разнообразие в совместную жизнь. Так что ладно, подчинимся правилам и запланируем первую поездку. Через четыре дня после получения лопаточки в подарок я тайком от Элис проскальзываю в кухню и кладу на стол конверт. В нем билеты на уикенд в предгорьях Сьерра-Невады. У домика, который я арендовал, нет адреса, только название «Сердце гор». К квитанции на аренду домика я прикрепил фотографию. Голубое озеро, горы за вершинами.